Вертолетная площадка в центре города удивила меня. Я никогда в жизни не видел такого огромного количества вооруженных людей, которые смотрели не на нас, а на небо. Только вот зачем, я так и не понял. Нас тщательно осмотрели перед тем, как посадить вертолет. Задавали ненужные и непонятные вопросы на тему, а вы не являетесь участником экстремистской организации. Вы не преследуете цели захватить заложников. И все в том же духе. Генрих не сразу объяснил, в чем дело, а когда начал, я уже и сам все понял. В вертолете, если не считать двух пилотов, нас было трое. Я, Макаркан и его баба, которая не сводила с меня глаз. Затем пришел полноватый мужчина с тонкой линией усов над губой, выразительным взглядом и шестью подбородками, которые были излишне сальными. Противный человек, ей-богу. Я сначала подумал, что он свиноголовый зверолюд. Ну, он был самым обычным человеком, просто толстым. И еще он весил, охереть сколько. Я засомневался, честно, что вертолет вообще взлетит. Хоть я и не понимал принцип действия этого транспорта. Но я ошибся. С горем пополам вертушка поднялась в воздух, и эта свинья наконец заговорила. «Я мэр города». Он протянул мне руку с пальцами сосисками, на которые были перстни с бриллиантами. «Иван Сусанин, ваш проводник по Сибири». — Рик. Я даже фамилии своей не знал. — Здрасте. — Почему именно вас решил взять в путь сир Генрих? Он не сводил с меня глаз, словно пытался прощупать. Что же я такое? — Вы маг? — Типа того. — кивнул я, поворачивая голову к окну. — А вы без охраны не летаете? — Какой охраны? — удивился он. — Вы про что? — Про досмотр на площадке. — зевнул я. — Такие странные вопросы задают, словно вы император, честное слово. «Император!» – улыбнулся Иван, витая в своих мечтах. «Слово-то какое чудесное! Да, Генрих?» Старик в белом лишь хмуро улыбнулся, а сам вернулся всем вниманием в карту, которую он держал у себя в руках. Мне хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, на кой черт она ему сдалась. Самая типичная карта местности, в которой крестиками, видимо, были обозначены возможные места, где проживал дракон. Иван тем временем не затыкался. «А вы же понимаете, что встреча с сибирским драконом может обернуться для вас смертью?» Иван смотрел на меня и все так же по свимски улыбался. «Он очень опасный противник, а учитывая, что вам нужно сделать, боюсь, он будет сопротивляться». «Я бы тоже сопротивлялся, честно признался я, если бы у меня пытались вырвать яичко. Ну, ничего, я быстро ему настучу по башке, заберу, что нужно, и, дай бог, он останется жив». После упоминания бога закружилась голова. Странно, почему бы это опять началось? Может, потому что я летел слишком высоко, и он меня слышал? Фу, лицо Сусанина скривилось. Вырвать яичко, но... Он сделал акцент на фразе и привлек мое внимание. «Сначала нужно оплодотворить самку сибирского дракона, а потом хоть хребет ему переломайте». Будет потомство, и мы не очерним красную книгу редчайших существ. Так, я повернулся к Генриху, на лице которого появилась виноватая улыбка. Слушай, Макаркан, а ты чего это такой виноватый сидишь? Неужели что-то скрыл от меня? Мне казалось, что мы вроде как партнеры, а тут оказывается драконихи присунуть надо. Ты это, учти, меня это нахер не интересует. Так что даже если ты уже не можешь в связи с возрастом этой ерундой ты будешь заниматься сам». «Ты не понял, Рик», – оскалился Гемрих. «Не нужно никого, ну, ты понял. Нужно сцедить с яичка семя дракона и запихнуть ее в дракониху. Для всего этого есть уколы, так что не переживай. Тебе не придется заниматься ахинеей». «Я и так понимал, что не придется. Хрен с два бы они меня заставили». Только вот чем дольше я находился в компании людей, тем больше я поражался, насколько они идиоты. Оплодотворить искусственно дракона. Охереть не встать. Может, они еще клонировать друг друга начнут. Или там вирусами заражать, чтобы искать вакцину, имея подопытных. Странные существа. И помимо этого, начал по-новому Иван, отчего напрягся Генрих. Вас ждет удивительная встреча с племенем матери драконов. Учтите, убивать их нельзя. В местах, где они базируются, обычно находят трупы туристов. Так скажем, мы тоже попадаем в самое настоящее варварское царство, где ваша магия будет очень слабо работать. «Почему — Почему? — озадачился я. — Там какие-то поля и ограничения? — Нет, — недовольно начал пояснять Генрих. — Я слышал о них, но не думал, что они перекочевали в Сибирь. Короче... Племя матери драконов – это люди, которые снижались с драконидами и с джинами, Сволочь, одним словом. В общем, у них природный иммунитет к магии. Поэтому они до сих пор живы, и поэтому они не базируются в городах. Ибо там сразу настанет хаос. Они тупые и примитивные, как древние люди. Все люди тупые и примитивные, риторически заметил я. Так, понятно. И что с этими племенами делать? Почему они там? «Тайна в названии их племени», — пояснил Иван. «Они чувствуют сильного дракона и строят рядом с ним поселение. Ждут, когда он сдохнет, чтобы из его чешуи сделать себе доспехи и щиты. И ждать они могут, меняя поколение за поколением. Такая судьба у них, увы. В общем, они находятся в книге редких народов. Их убивать нельзя». «Так никто бы и не узнал». Подмигнул я, но, понимая, что мэр тут не просто так, быстро смекнул, что придется играть по чужим правилам. Нет, в целом можно было бы ему свернуть шею, и он точно ничего и никому больше не расскажет. Ну, смысл. Есть Генрих, есть люди, и это стерва рядом со стариком. Явно они не будут молчать, да и меня совесть уже начинала мучить, что я предположил, что могу прикончить невинного человека. Что же с ней делать-то с совестью? Мы летели больше четырех часов. Я засыпал, но почти сразу же просыпался. Звук лопастей, которые хлопали по небу, был ужасным. Я в последний раз летел на вертолёте. Точнее, придётся ещё возвращаться, но тем не менее. Стоп. А может, не придётся? Может, я потеряюсь в лесу и там высплюсь от души? Идея была просто шикарной. Но совесть, мать её за ногу, начинала зачем-то тягостно выливаться в мой мозг. Мысли сами по себе начали перестраиваться, и я как бы сам себе говорил, нельзя бросать семью. — Сука! — пробурчал себе под нос. — Что с этой совестью-то делать? — Ах, да, Рик, я совсем забыл, — заговорил Генрих, который тоже большую часть пути дремал. — Драконы чуют мощных существ, и тебя уж тем более унюхают. Сибирки-драконы славятся своим навыком хамелеона, «Так что гляди в оба».